Ольга и Инна, штат Нью-Джерси, 4 октября. Уже сгущались октябрьские сумерки, когда красный рено Стивена Ван Бьюкинена остановился около загородного дома, расположенного на достаточном удалении от основной трассы. Небольшая вилла, построенная в самом начале 20-х, находилась на крошечном острове, который с континентом соединялся мостом длиной в полторы мили. Тихое, идиллическое место. Приют истинной Нью-Йоркской аристократии. Стивен хлопнул дверцы автомобиля. Как он устал за последние три недели. Он мечтал о том, чтобы завалиться спать, отключив все телефоны. Ольга в тюрьме. «Стиви!» — услышал он голос. Из тьмы появилась Ольга. Волосы, не спадающие на плечи, придавали ей сходство с юной ведьмой. Лучистые глаза горели загадочным огнем. «Ты?» — Стив растерянно посмотрел на нее. «Ольга, это ты? Ну как? Подожди, я ничего не понимаю». «Я тоже», — произнесла Ольга. «Мне помогли бежать из фургона, который вез меня в тюрьму. Это произошло в Манхэттене. Я была уверена, что ты скроешься от всех в своем особняке, поэтому и приехала сюда». «Боже мой!» «Ольга, моя любимая девочка!» Стивен обнял ее и поцеловал. «А я считал, что мы проиграли!» «Я не представлял, как жить без тебя!» «Я знаю!» — шепнула Ольга, прижимаясь к нему. «Дорогой, пройдем в дом, а то я замерзла, пока ждала тебя!» «Конечно, милая, конечно!» Стивен открыл дверь дома и пропустил Ольгу вперед. Яркий свет... Залил пространство просторной гостиной, обставленной с изяществом и вкусом. Стивен небрежно швырнул пальто на пол и снова привлек к себе Ольгу. «Моя девочка, ты так много пережила!» — произнес он, покрывая ее лицо поцелуями. «Но кто эти люди? Я ничего не понимаю. Тебя наверняка разыскивают». «Стивен», — тоном маленькой девочки проговорила Ольга, — «помоги мне!» Я не знаю, что делать. Я не знаю, кто меня освободил и зачем. Сначала я подумал, что ты нанял этих людей, чтобы спасти меня от тюрьмы. Но раз ты не знаешь...» Стивен, наморщив лоб, подошел к бару и плеснул себе немного коньяка. Подумав, он сказал, «Уля, я помогу тебе». «Помогу, потому что люблю тебя. Разумеется, завтра мне придется появиться в Нью-Йорке, чтобы не вызвать подозрений». «Но ты останешься здесь». «Хорошо», — медленно произнесла Ольга. «И ты уверен, что никто не знает о нашем местонахождении?» «Конечно», — воскликнул Стивен, открывая входную дверь. «Этим домом мои родители давно не пользуются. Помнишь, как нам замечательно было здесь вдвоем. Так что никому и в голову не придет, что беглая преступница скрывается у своего адвоката». «Ты прав», — ответила Ольга, — «Но что мне предстоит теперь? У тебя, я надеюсь, есть хоть какие-нибудь мысли о том, что нужно предпринять дальше?» «Вне всякого сомнения», — воскликнул Стивен, скрываясь на кухне. «Но об этом позже. В холодильнике у меня есть пара бутылок французского шампанского». Стивен появился с шампанским. Хлопнула пробка, и два бокала наполнились янтарной жидкостью. «За нас!» — произнес Стив, глядя на нее. «За нас!» — эхом повторила его слова Ольга, глядя ему в глаза. «Кстати», — осведомился Стивен, пригубив из своего бокала, — «что делал этот негодяй Элвин у тебя в тюрьме? Зачем он заявился к тебе?» «Ты не поверишь», — сказала Оля, — «но он сказал, что если я соглашусь стать его женой, то он раскроет все хитросплетения этого дьявольского заговора, пообещал, что выдаст Кимберли и заодно себя». — усмехнулся Стивен. Последовала маленькая пауза. «Неплохо бы зажечь камин», — пробормотал Стивен. Он выключил верхний свет и зажег несколько торшеров и бра. В комнате воцарился полумрак. Ольга словно не слышала его последней реплики. Она, глядя куда-то вдаль, произнесла, «Я не думаю, что если Элвино доведется раскрыть этот заговор, он очернит себя». По той простой причине, что он в нем не участвовал. Кто-то просто хотел, чтобы все так подумали. «Это он так сказал?» Рассмеялся Стивен, ставя бокал на пол. «Разумеется, не мог же он признаться, что заодно с сестрицей был готов знать тебя в тюрьме, чтобы заполучить деньги и компанию Клиффорда. Кстати, тебе не нравится шампанское? Ты совсем не пьешь его? Давай выпьем за наше будущее. Перспектива у нас просто потрясающая». Мы всегда будем вместе, Оля. Мы сбежим отсюда, благо деньги у нас есть. Стивен, скажи мне правду, прошу тебя, — медленно произнесла Ольга, глядя в зеленые, как изумруды, глаза Стивена. — Ты меня любишь? Ты что, сомневаешься в моих чувствах? — воскликнул тот. — Ольга, я тебя не понимаю. — Конечно же, я люблю тебя. Ты для меня все. — Я тебя тоже, — вздохнула так. «Ответь мне всего на один вопрос, Стив. Разве нам не было хорошо вместе?» «Еще как», — ответил он. «Блики оранжевого огня отбрасывали тени на стены. Надо включить свет», — бросил Стивен, подходя к шкафу, около которого виднелся выключатель. Едва только мертвенный желтый свет залил гостиную, Ольга спросила у него то, что мучило ее больше всего. «Стив, скажи мне». — Зачем ты вместе с Кимберли подставил меня? Я ведь знаю, что именно ты вместе с ней продумал, а потом осуществил убийство Элеонора и Клифа. А после этого наступил последний акт вашей постановки. Все грехи свалили на меня, и в тюрьму отправилась именно я. — Так за что, Стив? — Что с тобой, милая? — услышал вопрос Стивена, звучавший несколько фальшиво. Он по-прежнему стоял к ней спиной. «Я не понимаю». «Ты все прекрасно понимаешь, Стив», — ответила Ольга, чувствуя, что ей очень больно. «И не надо больше лжи». «Как хочешь, милая», — по деловому отозвался Стивен, поворачиваясь к ней. В руке у него был небольшой пистолет, дуло которого теперь смотрело ей в лицо. «Раз ты не хочешь больше лжи, то и не надо. Ты права». — Пора прекращать этот балаган. Он приказал ей сесть на диван, не приближаясь. И его красивое лицо стало жестоким, и Ольга мучительно думала о том, как она могла раньше не замечать этого. Единственным, кто способен организовать и осуществить столь ужасный спектакль, был Стивен. — Итак, ты хочешь знать, зачем я это сделал? — продолжал он, держа Ольгу на мушке. — «Совсем как в старых детективах, когда глупый убийца признается во всем сыщику перед тем, как его убить, а тем временем сыщик или находит способ скинуть путы и одолеть негодяя, или его спасает кто-то извне. Но в нашем случае не будет ни первого, ни второго». Оля с бьющимся сердцем посмотрела на часы. «Было около девяти. Требовалось еще немного времени». «Я предпочитаю дело разговором», — сказал Стивен. «Поэтому убью тебя сейчас же». Его палец лег на курок. Но вместо выстрела последовал смешок. Стив убрал пистолет и проговорил. «Нет. И все-таки хочу признаться. Я желаю, милая, чтобы ты знала, что я люблю тебя. Но больше всего я люблю деньги. И, Кимберли, мне с тобой было чертовски хорошо». Но она меня просто сводит с ума. Потому-то мы решили убрать всех, кто мешает нашему счастью. И Леонору, Клиффа и тебя. Убрать тех, кто стоял между нами и миллиардами семьи Макинзи. Понимаешь, ты просто идеально подходила на эту роль. Жена-выскочка, на которую в первую очередь падет подозрение. Я уже пару лет промышляю кое-какими незаконными делами. Разумеется, под чужим именем. «Одно из них — Элвин Маккинзи. «Ты подставил меня и Элвина», — сказала Ольга, глядя на человека, которого продолжала любить. «Увы, это так, Оля», — подтвердил Стивен с очаровательной улыбкой. «Но ведь кто-то же должен платить по счетам». «А четыре миллиарда — это не та сумма, которую можно пренебречь, тем более вместе с Кимберли». Она всегда сводила меня с ума. Она... Поэтому ты подкупил свидетелей. Холодно оборвала его Ольга. А также убрал их в нужный момент. Например, миссис Оранжерон. Эта негритянка слишком многого хотела, подтвердил Стивен. У всего есть пределы. Кроме того, опасно попадаться в руки шантажиста. Ты подложил мне пузырек с физостигмином в клинике Кимберли, «Предложила мне успокоительное, и я оставил на пузырьке отпечатки пальцев, требуясь только поменять содержимое, тонизирующий наяд, и подложить его мне, и кредитные карточки. Ты украл их, и потом купил обличающие меня же вещи. Кто-то из вас выкрал у Элвина чек, подписанный мной, указал на них сумму, 2,5 с миллиона, и переадресовал его той женщине-врачу. Опять улика против меня». «Очень ловко. Кстати, Стив, как ты умудрился сделать так, чтобы я провалил тест на полиграфию? «Это ведь ловко получилось, милая?» Стивен явно был доволен собой. «Кое-какие препараты, нарушающие на время личностную оценку, могут привести к непредсказуемым результатам во время проверки на лайт-детекторе». «Конечно», — медленно произнесла Ольга, — «ведь именно с тобой я пила кофе». «Перед самым тестированием?» «Кофе, в котором был наркотик», — подтвердил Стивен. «Что еще ты хочешь узнать перед тем, как я убью тебя?» «Что будет дальше?» «Я застрелю тебя, Оля, вызову полицию, скажу, что ты ворвалась сюда, пыталась убить меня, обвиняя в том, что я не мог вытащить тебя из тюрьмы». «Это правда, ведь я специально завалил процесс. Я, защищаясь от тебя, вооруженный, предположим, — Топором или еще чем-то. Орудие убийства я потом вложу в твою руку. Застрелил тебя из своего пистолета. Все очень просто. — Значит, ты все просчитал? — протянула Оля. — Стив, Стив, я всегда думала, что ты слишком самоуверенный и тщеславный. Скажи мне перед тем, как выстрелишь, кто на самом деле убил Элеонору и Клифа? Кто арендовал все эти сейфы? — Один человек. — уклончиво ответил он. — Одна дура, которая теперь останется на бабах. — Наемная убийца. — Ты дошел даже до этого? — засмеялась Ольга. — Ну что ж, дорогая, — произнес Стивен, — нам пора завершать нашу последнюю беседу. Я не лгал, когда говорил, что любил тебя, но два миллиарда. — Поверь, их я люблю еще больше. К великому моему сожалению, я не могу поцеловать тебя сейчас. Ведь ты можешь впиться мне в лицо или сотворить еще бог знает что. Но обещаю, что когда застрелю тебя, то поцелую прямо в губы. Меня восхищает твое самообладание, Оля. Прощай. Адью, Стиви, ответила Ольга, глядя на своего любимого. Раздалось несколько выстрелов один за другим. Однако вместо трупа. Перед Стивеном на диване сидела живая, невредимая Ольга. Тут выпустил в нее всю обойму, однако это не причинило ей ни малейшего вреда. «Что за черт?» — воскликнул он о задаче, наглядя на Ольгу, которая, по его расчетам, уже несколько секунд назад должна была покинуть этот мир. «Я целился тебе прямо в грудь». «Стив, ты когда-нибудь слышал о холостых патронах?» Вдруг раздался позади него голос. Вздрогнув, Стивен оглянулся. Он увидел Элвина МакКинзи, державшего в руке кольт. «Он заряжен», — сказал Элвин, проходя в комнату. «Если не веришь, то можешь убедиться на собственной шкуре, Стив». «Что здесь происходит?» — в ужасе спросил тот, глядя на Ольгу. «Крушение твоих честолюбивых планов, Стив», — ответила она ему. «Мне кажется, тебе стоило разделаться со мной немного раньше, а не вести душеспасительные беседы. Все, что ты говорил, записано на пленку и будет в дальнейшем использовано против тебя и Кимберли. А если быть точной, то только против тебя». «Давайте договоримся», — произнес, наконец, Стивен. «Я согласен на все. Лишь бы остаться в живых, приятель», — поинтересовал Элвин, «Ты хорошо морочил всем голову» пока Ольга не поверила, что за всем стою я. Но та самая дура, которую ты использовал для того, чтобы убрать маму и Клифа, спутала все твои планы. Стив, ты ведь уже не первый год промышляешь преступлениями. Зачем иначе тебе паспорт на имя Николаса Стайновича, а также на мое имя? Интересно, чем я тебе так понравился, что ты хранил в различных банках накопления на мое имя? — Эта дура, как ты ее называешь, киллерша, чуть было не пристрелила меня в отеле. Слава богу, что у нее была твоя фотография с каким-то мафиози, и мы во всем разобрались. — Эй, Эл, — протянул Стивен, — ты все не так понял. Это идея Кимберли. Я был без ума от нее, и она, воспользовалась мною, чтобы заграбастать деньги, на преступление пошел так, как она хотела этого, но я только орудие в ее руках». «Не надо рассказывать сказки, Стив», — оборвал его Эллен. «Я знаю Ким. Конечно, это вполне в ее духе — идти по трупам к намеченной цели. А цель у нее одна — как можно больше денег. Но я прекрасно знаю, что она глупа. Для того, чтобы разработать такой иезуитский план, нужен был кое-кто посообразительнее. Например, ты. Ты ошибаешься», — воскликнул Стивен, пытаясь засмеяться, — Но улыбка у него вышла кривая и какая-то жалкая. «Давайте договоримся». «Оля, не убивай меня, я же люблю тебя». «Я думаю, убирать его еще рано», — сказала Инна, появляясь из смежной комнаты. «Мне нужно знать», — обратилась она к Стивену, — «где Энн?» «Я скажу все», — покрываясь испариной, произнес Стивен. Ольга смотрела на него с сожалением. «Неужели она когда-то его любила?» Нет, она все еще любит его, поэтому так больно, так неописуемо тяжело на душе. Стивен рассказал, где удерживают Энн. Инна слушала его с непроницаемым лицом, Ольга смотрела на нее и с удивлением чувствовала, что у нее нет ненависти к этой женщине, а ведь именно она виновница ее несчастий, она убила Элеонору, она отравила Клифа, из-за нее Ольгу признали виновной. В двух убийствах бог знает, сколько человек она убила до этого. Но Ольга не имеет права судить ее, и она сама оказалась в заложниках. У нее похитили дочь. Элвин щелкнул кнопкой диктофона. Признание Стивена было записано на пленку. Теперь у них есть доказательства невиновности Ольги. Что вы сделаете со мной? Прошептал Элвин не отводя взгляда от оружия, которое держал в руке Элвин. «Я вызвал полицию», — ответил тот. «Насколько мне известно, Кимберли уже в Нью-Йорке, приехала получать наследство. Я приложу все силы, чтобы вы двое, убившие мою мать и брата, понесли заслуженное наказание». Стивен побледнел и упал на одно колено. Ольга склонилась над ним, Мне плохо, прохрипел он. Оля, не позволяй им отдать меня полиции. Его жалкий вид усыпил бдительность присутствующих. Стивен стрелой бросился к панорамному окну, вышиб его и скрылся в темноте. "Ему далеко не уйти", сказала Инна. "Наступило время платить по счетам". Она обернулась к Ольге, и их взгляды встретились. Так распорядилась судьба чтобы одна из нас изменила жизнь другой. Но теперь я в ваших руках, я и моя дочь. Она все для меня». Ольга пригнула к Элвину. «Ей было так хорошо и спокойно рядом с ним. Размеренность и спокойствие — вот к чему она теперь стремится. Чувства придут позже, Элвин ее не предаст». «Ваша дочь ждет вас?» — ответила она. «Здесь скоро будет полиция». «Я никогда не забуду вашу доброту», — произнесла Инна тихо. «Эти месяцы заставили меня многое понять по-новому. Я лишала людей жизни и была готова к тому, что и меня однажды убьют. Но я не вынесу, если пострадает...» «Энн, спасибо, Ольга». Она ушла в темноту вслед за Стивеном. Элвин нежно прижал к себе Ольгу. Вдалеке слышались полицейские сирены». Стивен, выскочив из особняка, бросился к Рено. Машина резко взяла с места. Нужно как можно быстрее убраться отсюда. У него есть деньги, миллионы, на разных счетах в разных странах. В Нью-Йоркской квартире в сейфе пять паспортов. На случай непредвиденных обстоятельств уже через два часа его не будет в стране. На мосту на противоположной полосе мчалось несколько полицейских машин. Одна из них развернулась и направилась за рено Стивена. Он слышал, как ему приказывали остановиться, но только увеличил скорость. Еще немного, и он уйдет от погони. Перед Стивеном расстилалась темная громада моста через океанскую лагуну. Раздались выстрелы, которые рассекали ночной воздух, как удар кнута. Заднее стекло раскололось. Стивен слышал, что одна из шин взорвалась но он в любом случае должен двигаться вперед. «Черт, да за рулем псих!» — крикнул полицейский, который ждал в самом начале моста. По приказу его перегородили. Полиция не должна пропускать Рено, который на бешеной скорости несется с острова. Полицейский видел, как автомобиль, не сворачивая, приблизился к нескольким патрульным машинам, перегородившим мост. «Стреляйте!» — скомандовал кто-то, И пули полетели в машину, та, завершая тормозами, свернула в бок, но из-за огромной скорости, пробив перила моста, сорвалась в океан. Последнее, что увидели полицейские и немногочисленные водители, было подобно картинке в апокалипсисе. На фоне темного неба красное Рено, совершив немыслимый вираж, взлетел вверх, потом раздался взрыв и бензобак автомобиля разросся багровым адским пламенем. Это феерическое видение продолжалось не более секунды, заворожив зрителей. Затем огненный факел, гудя и пламенея, сорвался вниз, навсегда исчезнув в черной толще безбрежного океана.